Глава семнадцатая. Когда Элли с Джином смогли наконец ускользнуть от хозяина музея, оба вздохнули спокойно. Джин, правда, не замедлил поинтересоваться. «Откуда знаешь этого богатенького хлыща?» «Случайно встретились на улице. Я помогла его спутнице». «Ясно. Надо же, тебе удается заводить знакомство с представителями знати, будучи простолюдинкой. Будь осторожна, этот Маркус положил на тебя глаз». А разве неравные отношения приводят к счастью? Эля нахмурилась. Ей было не по душе, что Джин копается в том, что его совсем не касается. Тебе не нравится Маркус, потому что он из рода охотников на драконов, а у тебя в жилах течет драконья кровь. Можешь быть спокоен, мне совсем не интересен Маркус. Для меня главное спасти свою жизнь. Джин приподнял бровь, но тему закрыл. Хорошо, тогда вернемся к нашим делам. План такой. Забираем карту сегодня вечером, после закрытия музея. Но, растеряла Селия. я ни разу в жизни ничего не крала. Ни от этого, ни по себе. Все бывает в первый раз. И не пытайся получить карту другим способом, например, попросив ее у Маркуса. Только навлечешь на нас неприятности. Девушка тяжело вздохнула. Ладно, как будем действовать? Очень просто. Я превращусь в одного из охранников и впущу тебя через черный ход. Ты уничтожишь магические ловушки своей антимагией. Мы заберем карту и вернемся домой». «Погоди, не совсем понимаю. Ты можешь превращаться в другого человека?» «Не более чем на пару часов, но нам этого времени хватит». «А как же камеры?» «Не понял», — моргнул Джин. Ну, следящие записывающие артефакты, в этом мире их нет?» «А, ясно о чем ты. Я создам временные помехи. А ты не можешь сделать это и с другими ловушками? Знаешь, воровать не в моем стиле, как-то не по душе. Или жалобно взглянула на парня. А умирать снова и снова в твоем стиле? Магические ловушки, что находятся в музее, особенно пентаграммы на полу, созданы сильными магами. Я не смогу их разрушить. Так что вся надежда на тебя золотца». Девушка неодобрительно хмыкнула в ответ на такое прозвище. «Ладно, допустим, я согласна. Что прикажешь сделать сейчас? До вечера еще есть время. Сейчас прогуляемся вокруг здания. Найдем черный вход для персонала, потом разделимся. Я вернусь в музей, чтобы через какое-то время превратиться в охранника. А тебе нужно будет подождать моего сигнала в саду. Найди там себе лавочку и отдохни, пока я тебя не позову». А как я пойму, что время пришло? Браслет на твоей руке сильно нагреется. Это значит, что я зову тебя. Эля нашла в саду тихий уголок и устроилась на деревянной скамейке, вытянув перед собой усталые ноги. Да, сейчас бы почитать книгу. Или еще лучше выйти со смартфона в интернет. К сожалению, жители королевства были лишены такой роскоши. Здесь, среди зелени деревьев, Эляне, кстати, вспомнилось последнее лето, проведенное в родном мире. Прошло всего два месяца со дня свадьбы. Мужа отправили в длительную командировку. И в выходные она гуляла по парку, находившемуся недалеко от дома, совершенно одна. Эля до сих пор помнила, как сильно ее раздражали попадавшиеся на каждом шагу парочки. Она же одиноко сидела на скамейке, заваливая Дениса сообщениями, на которые тот нехотя отвечал. Тогда она думала, что муж занят рабочими вопросами. Но, возможно, он уже тогда отправился к своей любовнице. Чувствуя, как по лицу катятся слезы, Эйля откинулась на спинку скамейки. Через какое-то время она задремала, убаюканная пением птиц и шелестом листвы. Девушка проснулась, когда руку обжег раскаленный металл. Джин звал ее к себе.